пятое. Истинный план. «Знаешь, это начинает перерастать в какую-то нехорошую тенденцию», произнесла Кейла, наблюдая за тем, как ее люди зачищают место массового побоища. «Ну да, что там многовато приключений для человека, только-только переместившегося в другой мир. Дайте мне хотя бы пару месяцев на раскачку, что ли, а то становится не смешно. Вот тут я вообще не при делах». «Все вопросы к вашей знакомой, кем бы она ни была». Кейла так и не озвучила имени старушки, но я не стал настаивать. «Когда речь идет о столь опасных людях, лучшая тактика — это не лезть, куда не просят. Иначе можно быстро лишиться головы». «Меня больше волнует активизация Болтова. неожиданно произнесла Кейла. «Не знала, что он снова ведет дела семьи». «А он и не ведет. Как я понял, изначально это была всего лишь частная инвестиция, не более». «Аркадий финансировал разработку моего отца и хотел получить определенную прибыль. Кто знал, что технология окажется прорывной, и все зайдет настолько далеко?» «Поверь, этот скользкий тип все знал». Только сейчас вспомнил одну очень важную деталь. На форумах, посвященных спорам вокруг реабилитации Кейлы, писали, что она несколько лет работала на Болотова. Причем была чуть ли не личной помощницей, выполняющей весьма скользкие поручения. И достаточно быстро сделала на этом карьеру. Даже с мужем развелась из-за политических разногласий. Настолько она была преданной Аркадию и тогдашнему императору. «Так что, ты теперь с ним поговоришь?» Кейла раздумывала несколько секунд, а затем покачала головой. «Нет, я дала клятву, что больше никогда не приближусь к этому человеку. Но информацию наверх пошлю. Пусть император сам с Болотовой разбирается. Они вроде как в весьма неплохих отношениях». «Ну еще бы!» Судя по разговорам на форумах, несколько лет назад там чуть до серьезного романа не дошло. И все закончилось исключительно из-за холодного отношения императрицы к этому роду. Впрочем, вполне может оказаться, что все прочитанное — лишь больная фантазия горстки неудачников, которым нравится обсуждать различные сплетни. «Ладно, решу этот вопрос по-своему», — кивнул я. «И надеюсь, больше без трупов», — добавила Шуани. «А теперь забирай отца и улетайте отсюда, желательно в особняк страйков. Слышала у вас с его дочерью все очень серьезно. Э, «Кстати, насчет этого. Я посмотрел на фиолетоволосую. Ты же говорила, что за мной больше не следят. Так откуда...» «Откуда я узнала, что у тебя снова неприятности? Ты сейчас серьезно вообще? Голову включи и подумай немного. А сейчас марш отсюда! Мне еще думать, на что списывать смерть этих воинов. Ну и задал же ты мне задачку». «Да это не я!» Киела не хотела себе признаваться, но появление в ее жизни этого Кракенова взбодрило девушку. Она, наконец, отошла от рутинной работы и снова почувствовала себя в своей тарелке. Тайны, интриги, войны влиятельных родов — все это заставляло ее сердце биться сильнее. А вот поручение Ярослава просто убивало. Медленно, но верно. Порой Кейле даже казалось, что Ворнов таким образом наказывает ее. За предательство. За слабость. За все то, что она делала во время служения императору Георгию. «Госпожа!» — один из ее людей вытянулся в струнку и начал докладывать. «У двух человек в карманах были обнаружены тревожные маячки». «Отключить успели?» «Это невозможно. Они реагируют на сердечные сокращения, и когда человек погибает, его хозяин сразу же получает сигнал». «Значит, Булотов уже в курсе. Камеры при них были? Кто-нибудь отслеживал происходящее в реальном времени?» Боец покачал головой. «Скорее всего, нет. Наши техники еще осматривают разрушенные чипы, но практически гарантируют, что на них нет подходящего софта. Модель устаревшая, и подобный мод не потянет». «Перепроверить все несколько раз. Скорее всего, меня не устраивает. Где Есения?» «Я тут». Машина личной помощницы только-только приземлилась у ворот, и сейчас молоденькая девушка быстрым шагом направлялась к своему работодателю. Причем ее ни капли не волновала гора трупов, сложенная у стены дома. «Ты прочитала мое сообщение? Разобралась в ситуации? «Да, конечно. Кракенов, Люди Болотова, восемь погибших». «Знаешь, что готовить?» «Вы приставили несколько бойцов следить за своим протеже, а когда те увидели, что Артура прессуют, началась потасовка, в которой все Люди Болотова погибли». «Уверена, что это наилучший вариант». Кила обычно не сомневалась в рассуждениях Есении. Та была отличным кризис-менеджером, поэтому играючи справлялась даже с самыми непростыми ситуациями. Вот и сейчас ей понадобилось всего 20 минут, чтобы вникнуть в дело, догадаться, не спрашивать о реальной причине смерти этих людей и придумать наилучший выход из ситуации. Несомненно. Уверенно произнесла девушка, затем поправила очки, служившие ей еще одним гаджетом для работы, и начала свой анализ. Приблизительно через 12 минут сюда прилетит личная охрана Болотовых, По моим прикидкам, не менее тридцати бойцов на восьми-девяти машинах. Один дворатника, остальные войны. У них довольно строго с набором в персонал, поэтому слабых бойцов туда не набирают. Продолжай», — чевнула Кейла. «Я их спровоцирую на небольшой конфликт, а уже после назову ваше имя. Если они не совсем отморожены, то на этом разговор будет закончен». «А если они пойдут до конца?» «Шанс на подобный исход слишком ничтожен». Ангелина Болотова лично просматривает каждое досье, принятых на работу охранников. Если кто-то ей покажется эмоционально нестабильным, он тут же получит отказ. «Разве Болотов не сам набирает людей, лично преданных только ему?» «Набирает», — согласилась Есения. «Только не более десяти человек. Княгиня Болотова внимательно следит за этим. А значит, из его людей прилетит максимум...» Девушка пересчитала трупы. «Два человека». Кейла даже не знала, что ее шпионская сеть проникла настолько. «Хорошо, но зачем их провоцировать?» «Этим мы решаем сразу несколько проблем. Сначала выводим Аркадия из себя. Он человек эмоциональный, поэтому начнет действовать необдуманно. К примеру, попробует узнать, действительно ли Кракенов является вашим протеже. Таким образом, мы вычислим особенно говорливых людей в вашем окружении». «А заодно убедим его в правдивости сказанного», — улыбнулась Кейла. «Прекрасный план, Есения!» «Благодарю, госпожа», — слегка поклонилась девушка. «Тогда приступай. И еще, найди мне кого-нибудь из отдела режима самообороны. Хочу, чтобы все тревожные сигналы от Кракенова сразу поступали ко мне». «Поместье Болотовых. Двумя часами позднее». Аркадий был очень зол, хотя нет, это слово слишком слабо описывало все то, что он сейчас испытывал. «Сколько лет он мечтал вернуться в дело?» Сколько лет детально прокручивал в голове план своего возвращения в высший свет. Но в итоге все пошло по самому плохому сценарию, который только можно было себе представить. А ведь поначалу он не мог поверить своему счастью. Аркадий не только наткнулся на по-своему гениального человека по имени Петр Кракенов, так еще и смог обуть этого простофилю, лишив практически всех доходов с продажи зарядных блоков нового типа. Но дальше все пошло не по плану. Сперва у него не получилось запугать этого неудачника и заставить подписать контракт. В годы молодости он бы принудил его силой, но сейчас было слишком рискованно пользоваться такими методами. Потом о произошедшем узнала Ангелина. Она мало того отчитала его как какого-нибудь малолетнего щенка, так и предложила этому Кракенову огромную компенсацию. Ну, как огромную? Что такое пятьдесят тысяч, когда новые блоки уже на стадии предзаказов принесли ему чуть больше трехсот? Но Аркадий это все равно не устраивало. Это он нашел технологию. Это он наладил производство. Это он договорился с крупными сетями о масштабной рекламе. А теперь его сестра хочет забрать себе все лавры. А теперь еще и смерть его людей, которых он отправил вправить мозги Кракенову, когда тот решил слить технологию конкурентам Болотовых. Аркадий резко поднялся с места, создал водяной меч и в сердцах разрубил стул, на котором до этого сидел. «И как понимать эту истерику?» Голос Ангелины прозвучал неожиданно. Мужчина не знал, что его младшая сестра уже вернулась домой. «Наших людей убили!» Едва сдерживая злость, произнес Аркадий. «Знаю!» — спокойно ответила девушка. — Будем считать, что им не повезло. — Ты слышишь меня? Людей Болотовых убили! И мы ни хрена не можем сделать в ответ! Не могу представить, чтобы отец спустил подобный с рук! Ангелина усмехнулась, затем подошла к приборной панели камина и настроила его на приятное слуху похрустывание. Это фактически единственное, что по-настоящему радовало ее в этой жизни. Разве что еще прикосновение Ярослава. Но ей пришлось избавиться от этих прекрасных моментов. И именно за это она больше всего ненавидела своих родственников, особенно брата. «Вы с отцом сами довели наш род до подобной слабости. Тебе напомнить, в каком плачевном состоянии я принимала дела? Сколько предприятий забрали у нас победившие семьи? Во сколько нам встал ваш неправильный выбор?» Эти слова немного осадили князя. В первую очередь потому, что сестра была права. Если бы не ее хорошие отношения с Вороновым, весь их род без каких-либо сомнений пошел бы под нож. Слишком многим они умудрились перейти дорогу во время короткого правления императора Георгия. Ты говоришь о делах прошлого. Немного спокойнее произнес Аркадий. Я же хочу обсудить наше будущее. Ты не видишь, что все начинает рушиться? Конкуренты практически получили эту новую технологию. Если бы я не припугнул этого недоноска? «А кто тебя просил это делать?» — перебила его девушка. «В смысле?» «Аркаша», — вздохнула Ангелина. «Почему ты считаешь, что в нашем бизнесе есть хоть малейшая деталь, о которой мне ничего не известно? Всегда удивляла, что после всего произошедшего с нашей семьей ты по-прежнему считаешь меня маленькой и несмышленной девочкой». «Я... я не понимаю, к чему ты клонишь». «Ну еще бы». Девушка включила дополнительную защиту комнаты. Их дом каждый день проверяли на прослушку, но лишняя подстраховка никогда не повредит. Конкуренты не дремлют. Аркаша, кто, по-твоему, нашел этого Кракенова? Как кто? Я! Ты так в этом уверен? Ну хорошо. А кто подсунул тебе отчет, в котором ты увидел заметку про новую технологию? До Болотова начало что-то доходить. Он несколько раз беззвучно хлопнул ртом, после чего снова начал заводиться. Но зачем ты это сделала? «Почему сама не заключила сделку с этим ученым?» «Потому что понимала, как именно ты станешь действовать, и очень надеялась, что наши конкуренты будут внимательно за этим наблюдать». «Ты знала, что я попытаюсь его кинуть?» «Конечно знала. Правда, не думала, что ты будешь настолько жадным. Именно такое поведение и привело к тому, что Петр пошел на принцип и отказался от предложенной суммы. А ведь мне так хотелось, чтобы он взял деньги, а уже потом пошел к конкурентам». В комнате повисла немая пауза. Ангелина с ухмылкой наблюдала за собственным старшим братом. Точнее, за тем, как он отчаянно пытается выстроить у себя в голове логическую цепочку. «Но зачем тебе отправлять его конкурентам?» Голотова выпустила пыль и с ее помощью придвинула к себе кресло. «А что ты знаешь про эту технологию?» Она присела и затемнила свет, чтобы насладиться камином. «Ты вообще изучал техническую информацию? Разговаривал со специалистами?» «Сделал хоть что-нибудь, чтобы исключить возможные побочные действия зарядных блоков». «Для этого у нас есть целый штат людей. На мне и так управление всем этим сбродом!» Девушка вздохнула. Столько лет прошло, а ее брат продолжает быть всего лишь исполнительным, но очень импульсивным идиотом. Он по-прежнему был прямолинейным, жестоким и искренне считал себя намного умнее, чем есть на самом деле». «Именно неустанная работа этого, как ты там говоришь, сброда, позволяет нашему роду оставаться на плаву. Так что я требую большего уважения к моим людям, ты понял?» «Да, да, извини». «Особенно, когда у самого не хватает мозгов сделать все нормально», — добавила девушка. Аркадий уже сообразил, что чего-то упускает. Но где он ошибся? Что упустил? На эти вопросы ответов не было. «Мне доложили, что эта технология опережает своих конкурентов как минимум лет на десять, и тот, кто первый введет ее в эксплуатацию, сможет заработать миллионы рублей». «Деньги», — усмехнулась Ангелина. «Просто заработать денег недостаточно. Я собираюсь сделать куда больше». «А именно?» «Род Болотовых уничтожит своих конкурентов и захватит монополию на рынке зарядных пластин». Аркадий молча поставил еще одно кресло рядом с сестрой и сел рядом. Амбиции Ангелины ему нравились, и он множество раз думал, как вывести их бизнес на новый уровень. Но уничтожение конкурентов? Таких идей у него не было. Просто потому, что это... «Невозможно!» — вслух произнес мужчина. «Как ты собираешься это сделать? И при чем тут Петр Кракенов?» На эту разработку я наткнулась еще 8 лет назад. Тогда двое перспективных ученых совершили настоящий прорыв в области зарядных технологий. А потом, неожиданно, прекратили сотрудничество. Работы было еще много, поэтому Каракенову понадобилось почти шесть лет, чтобы получить первый опытный экземпляр. «Я в курсе всего этого». «Но ты не знаешь, из-за чего поссорились Каракенов и Филимонов». Лицо брата дернулось. «Да-да, этот человек уже год как работает на меня. Даже удивлена, что ты его не знаешь. Всего-то надо было проследить за ним какое-то время и убедиться, что он иногда захаживает в наш отдел разработок». Аркадий нервно сглотнул. Возможно, успех настолько вскружил ему голову, что он совсем забыл об осторожности. Почему они перестали работать вместе? Потому что Виктор нашел изъян в этой технологии. Причем настолько серьезный, что в будущем он принесет колоссальные убытки всем, кто решил вложить в нее деньги. Несмотря на такую новость, девушка выглядела вполне себе расслабленно. Словно ее ни капли не волновали сотни тысяч, вложенных в производство и маркетинг. «Какой?» А вот у Аркадия в горле все пересохло. После нескольких лет использования такой пластины ранговая пыль начинает резко портиться. Неожиданно теряет заряд, не может принять детализированную форму. И это только то, что мы успели разузнать. Болотова словно мешком по голове огрели. Он представил масштабы скандала, который возникнет, когда все это вскроется. «И пыль нельзя будет отремонтировать?» «Можно, но вложить в это придется не меньше, чем если бы пришлось покупать новую». «Так поэтому мы расширили цехи по ремонту ранговой пыли! Но это же глупость! Нас же чертвертуют, когда пыль начнет приходить в негодность! Это ведь мы поставили эти пластины, а значит и нам придется за них отвечать!» Ангелина весело рассмеялась. «Аркаша, ну ты же не совсем глупый! Сложи два плюс два и сам ответишь себе на этот вопрос!» Мужчина задумался на несколько минут, после чего неожиданно просиял лицом. «Так ты хотела, чтобы Кракенов отдал технологию конкурентам? И хотела, чтобы это выглядело как поступок чинутого ученого? А все мои траты на маркетинг и производство — это всего лишь небольшая плата за будущий успех. Пока наши враги будут расхлебывать последствия своего поспешного решения, мы...» Доработаем технологию, а заодно заработаем на ремонте ранговой пыли. Филимонов уже год возглавляет отдел с практически неограниченным бюджетом. Думаю, ему понадобится около года-двух для того, чтобы полностью избавиться от изъяна». «Невероятно! То есть я был всего лишь приманкой, на которую должны были повестись конкуренты. Они должны были понять, что все очень серьезно. Именно поэтому ты развязала мне руки». «Но ты, Аркаша, умудрился и тут все испортить. Я даже намекнуть себя попыталась, когда приказала Филимонову прийти и сдать своего бывшего коллегу. Но вместо того, чтобы позволить тому отдать бракованную технологию конкурентам, ты решил запугать его, а то и вовсе убить». «Я... я же не знал!» Ангелина остановила его жестом руки. «Благо, люди, что они устранили твоих отморозков, и теперь у меня есть шанс довести дело до конца». Девушка на мгновение закрыла глаза, чтобы проверить время. «Кстати, мне уже пора выезжать. Несмотря на роль хорошего полицейского, теперь мне придется довести этого Кракенова до отказа от подписания договора. Хотя будет немного жалко так поступать. Сын у него очень перспективный».